Глава 7 Гриффитс был одним из тех шоферов, которым очень не понравилось ждать Господ на холоде, особенно же на холоде в таком районе, как Бетнал Грин. Поэтому, когда Фанни, усевшись, автоматически сказала ⁇ Домой ⁇ отвез ее на Чарльз-стрит, отлично зная, что Фанни имеет в виду отель Кларидж. Чего не сделаешь в гневе? Содеянное им имело далеко идущие последствия, которые начались, едва автомобиль остановился возле дома на Чарльз-стрит и продолжались еще несколько недель, причем самым неожиданным образом. В качестве старта чутье подсказало Фанне, что фасад за автомобильным окном отнюдь не клариджский. Она хотела уже спросить Гриффитса, зачем он ее сюда привез, и приказать ехать к Клариджу, но тут, в тиши воскресного вечера, до нее донеслись звуки музыки, и, к своему изумлению, Фанни поняла, что летят они из ее собственного дома. Музыку услышала и Мэнби, сидевшая на переднем сиденье. Ее полуоборот к госпоже. Выражал недоумение, зато Гриффиц, в отличие от Мэнби, был не столько удивлен, сколько доволен, потому что ненавидел дворецкого и чуял, что того ждут неприятности. «Почему?» — начала была Фанни, буравив взглядом окна второго этажа, то есть гостиной престоловой, откуда музыкой доносилась. Света в окнах, однако, не было. Весь дом стоял окутанным мраком. За автомобильным окном возникла Мэнби и осведомилась. «Ваша светлость, желаете выйти и поглядеть?» «Да, пожалуй», — ответила Фанни. И она вышла, своим ключом отперла парадную дверь, зажгла свет, протянула, озираясь. «Ну-ну...» Холл был завален одеждой, пальто, жакеты, шарфы и шляпы, а также галоши. Очевидно было, что в доме имеет место вечеринка, и столь же очевидно, по стилю и качеству одежды, что развлекаются здесь слуги. Прослышав, что Фанни весь уикенд пробудет вдали от Лондона и вообще перебралась в Кларидж, куда, конечно, и вернется, слуги воспользовались случаем. Ее слуги, преданность которых Фанни воспринимала как нечто само собой разумеющееся, ее слуги, которые, по убеждению Фанни, никогда не сделали бы за ее спиной ничего такого, чего нельзя было бы сделать у нее на глазах. Вероломство потрясло Фанни. «Намекни ей кто-нибудь на возможную вечеринку», она рассудила бы, что пожилые слуги в силу возраста не интересуются вечеринками и удержат в рамках молодежь. Фанни не подозревала, сколько лет нынешней жене Дворецкого. Он долго вдовствовал и вот женился. Именно эта юная особа, скучая и желая развлечься, сбила с пути своего мужа, который души в ней не чаял. Вечеринка проходила в тесноте. Нельзя было выдать себя освещенным фасадом, и слугам оставались комнаты, которые выходили окнами во двор. Библиотека на первом этаже и гостиная, примыкающая к столовой, на втором. Вдобавок было воскресенье, день, когда почти никто из молодежи не стал бы танцевать, Разве только старшие подали бы пример? Тем не менее, вечеринка, решили все, удастся и без танцев. Можно ведь музицировать, это не возбраняется. Перед ужином, накрытым в библиотеке, никаких полуподвалов до коридоров, когда можно расположиться повыше, планировалось исполнение духовной музыки в гостиной престоловой, пристоловой, потому как там пианино. После ужина снова музыка, только уже не столь духовная. Дворецкий, навидавшийся за свою жизнь господских ужинов, знал по опыту, что духовность после ужина противоестественна. И то же самое знала его молоденькая жена с блестящими глазками. Только ее убежденность была основана не на опыте, а на интуиции. Вот почему Фанни, шагнувшую в холл, Встретил гимн под названием Назарет. Тема, годная, чтобы предварить ужин. Исполнял ее густой бас. Солисту аккомпонировала не только пианино фанни, но еще и кларнет и вдохновенный, преимущественно женский хор. Пусть верте пожалкий вид многомудрых не смутит. Бас гремел, доминировал почти поглощал остальные голоса. «Надо же! Всю душу вкладывают!» — подумала Фанни, невольно улыбнувшись, и даже на миг позавидовала певцам, которые, проникшись священным текстом, несомненно, переживали восторг духовного обновления. Впрочем, духовное обновление не оправдывало вечеринки как таковой — Вечеринка ясно показывала, до чего многолетнее отсутствие хозяина доводит даже самых лучших слуг. Останься Джоб мужем Фанни, слуги не посмели бы развлекаться без спросу, даже если бы знали, что хозяин перебрался в Кларидж или вовсе находится за границей, да хоть на другом конце света. И вдобавок они веселятся в гостиной Фанни, а это непростительно. Во что они превратят новенькие диванные подушки? Они просто пользуются тем, что над ними нет твердой мужской руки, рассчитывают на снисходительность Фанни. Но ведь к слугам и надо быть снисходительной, хмурясь убеждала она себя, совершенно сбитая с толку. «Раз уж делишь кров с другими человеческими существами, изволь поддерживать с ними приятельские отношения». «Раз эти человеческие существа добры к тебе, так и ты будь к ним добра, иначе нельзя». Фанни медлила, озираясь в нерешительности, а Гриффиц ему никаких распоряжений не давали, но он для себя постановил, что Дворецкий не должен вывернуться. Отрезал Фанни пути к отступлению тем, что принес ее чемодан и погнал машину в гараж». Она отлично знала, как поступил бы Джоб. Бросился бы вверх по лестнице, распахнул бы дверь в гостиную и прогремел бы. «Все вон!» У нее прогреметь не получится. Духу не хватит. Или мужества. «В самом деле, можно ли испортить вечеринку своим внезапным появлением?» Фанни так и видела. Вот она стоит в дверном проёме, Аккорды Назарета съеживаются в зловещей тишине, вся компания таращится на нее, каждый рот превратился в немую от страха букву «О». Нет, подобные драматические эффекты не для Фанни. Тем более, что она, ворвавшись в гостиную, выдаст и собственное замешательство. Пожалуй, найденное ею решение говорило о слабости, но, по крайней мере, было оправданным с точки зрения здравого смысла. Фанни, в раскрытую дверь библиотеки, увидав столы, что ломились от закусок, вошла, поманила за собой Мэнби, села и принялась жадно, ибо умирала с голоду, угощаться своими же собственными устрицами. «Мокрая ты курица!» — нашептывало сознание. Но насколько же лучше быть курицей, пусть мокрой, зато сытой, чем на пустой желудок подняться в гостиную и навлечь позор на Сомсовой седины? Позор, умноженный присутствием гостей. Разобраться с Сомсом можно и завтра. За ночь Фанни, глядишь, обдумает нужные шаги и предпримет их утром, а пока вдоволь поест. Над головой у нее грохотало. Пусть верте пожалкий вид, многомудрых не смутит. Иди сюда, Мэнби, позвала Фанни, поскольку служанка все отопталась в дверях. Настал твой час. Мэнби вошла, но лишь для того, чтобы сказать. Она сейчас запрет ее светлость в библиотеке, а сама поднимется в гостиную и положит конец этому безобразию. Даже не думай распорядилась Фанни. «Сядь и поешь. Ты, наверное, от голода чуть жива». И Фанни схватила Мэнби за руку, силой усадила рядом с собой и выразила сомнение, что Мэнби и в самом деле такая брюзга. Не может этого быть. «Брюзга, миледи!» — повторила Мэнби, кипя негодованием на нарушителей порядка. вот отведыка отведай-ка лучше устриц», сказала Фанни, подвигая к Мэнби большое блюдо. «Ну, и кто из вас орудовал за столом, пока пелись гимны?» — вопросил дворецкий часом позже, когда вместе с толпой гостей шагнул в библиотеку и увидел тарелки, с которых явно ели, и бокалы, из которых явно пили шампанское. Дворецкий еще не чувствовал себя виноватым, поскольку не знал, что разоблачен. К тому времени Фанни лежала в постели, пробравшись в спальню по боковой лестнице, сопровождаемая Мэнби. «Как ты думаешь?» — спросила Фанни шепотом, замедлив шаги и сверху глядя на Мэнби, что стояла ступенькой ниже. Ее доверие к слугам серьезно пошатнулось. «Мы не застукаем какую-нибудь парочку еще и там?» «Где, миледи?» «В моей постели». «О, миледи!» — пробормотала Мэнби, смущенная, да нельзя. Но после всего, что уже случилось, она, положа руку на сердце, не смогла бы дать уверенный, отрицательный ответ. Страхи не оправдались. Никого не было в спальне, даже Джоба. Разум Фанни, сосредоточенный на бедокурищих слугах, не улучил минутки, чтобы заняться джобом, и тот, позабытый, утратил свою мистическую силу. Пока Мэнби ловко и привычно расчехляла мебель, разжигала камин, тащила из гардеробной особое постельное белье и стелила постель, Фанни пыталась решить. Шум из библиотеки долетал даже сюда, в спальню. «Кто же она такая?» «Мокрая курица?» который боязно спуститься и положить конец к утежу, или женщина с золотым сердцем. Пожалуй, курица. А впрочем, это еще неизвестно. Зато известно, что завтра утром нарушителям не поздоровится, так что пускай радуются жизни, пока есть время. Прислуга в полном составе, за исключением Мэнби и Гриффитса, завтра же получит расчет вина лежит на каждом значит и уволен будет каждый да но каждый содержит либо вдовую матушку либо парализованного отца это ужасно осложняет задачу фанни куда пойдут несчастные как и где заработают на хлеб если станет известна причина увольнения бедняги гремыки а не надо было ужинать хозяйскими деликатесами и потом Новенькие диванные подушки в чехлах из редчайшего, нежнейшего китайского шелка наверняка теперь все в бриолиновых пятнах. Фанне было известно, что мужская прислуга помадит свои волосы. Негодование вспыхнуло при мыслях о продуктах и подушках, но затрепетало и погасло, едва фанни вспомнила, как славно сама поужинала в библиотеке. А насчет подушек? Сомс, наверное, проследил, чтобы к ним не прикасались. Какие, однако, фортели выкидывает негодование, вспыхивает и тут же гаснет. Вдруг оно и завтра поведет себя подобным образом? Как тогда Фанни восстановит порядок? А если кто-нибудь из нарушителей ударится в слезы? Не зальют ли они праведного гнева? С другой стороны, спустив вечеринку на тормозах, Фанни будет обречена делить кров с людьми, утратившими ее доверие. А куда это годится? Мэнби повесила греться её ночную сорочку, подвинула к камину комнатные туфли. Фанни, наблюдая за ней, внезапно вспомнила стишок, которым докучал ей один воздыхатель-немец. «В брак вступить велит обычай. Это нужно для приличий. Плюс...» Под твердой рукой гарантирован покой. Неужели так и есть? В свое время Фанни посмеялась над советом, а немец обиделся. Будь Фанни мужчиной, пожалуй, на дуэль вызвал бы ее, а в заданных обстоятельствах ограничился зловещим пророчеством. Фанни, мол, еще попомнит эти слова, еще признает его, немца, правоту. Что ж, Фанни дожила до того дня, когда слова немца пришли ей на ум. Фанни согласна, что в отдельных случаях... А послушать немца так постоянно, в этом-то он и не прав. В отдельных непредвиденных случаях, вроде сегодняшнего, мужчина действительно бывает полезен. Женщине и впрямь порой нужна помощь. Не твердая рука и постоянное присутствие мужчины, а просто помощь. И даже не так. Женщине иногда нужно переложить на мужчину проблемку-другую. Конкретно сейчас идеален был бы Джоб. Стоило Фанни направить мысли к Джобу, как он возник рядом, будто явился на зов. Но о Джобе и речи не могло идти. Значит, Фанни следовало перетасовать в памяти всех друзей и выбрать того, которому по плечу ее неприятность. «Джордж Пантифрит? «Возможно. Только он вернется в Лондон не раньше вторника и, скорее всего, посоветует сделать вид, что никакой вечеринки не было. Джорджу хорошо говорить. Это ведь не в его доме продолжат орудовать слуги, которым кутеж сошел с рук. И как же трудно будет Фанни сохранять в себе доверие к безобразникам», И как трудно будет им самим, не понесшим наказание, не заискивать перед ней. Бедняги. Нет, для обеих сторон ситуация сложится невыносимая. Джордж не годится. Нужен советчик более здравомыслящий. Ну и кто из мужского окружения Фанни сочтет, что своей просьбой она оказывает ему большую честь? Никто, — нашептывало чутье. Эти, нынешние, вообще не друзья. Тянут только на приятелей. Короче, искать надо в прошлом. Может, кто-нибудь из прежних поклонников с радостью окажет Фанни услугу? Вот Перри Лэнгс, к примеру. Ну, конечно. Едва вспомнив о Лэнксе, Фанни поняла. Он-то ей нужен. Правда, они не виделись много лет. Но какое это имеет значение, если Фанни до сих пор расположена к Перри не меньше, чем в одни тайных уроков Гроссмейстера? Сам Перри наверняка уже успокоился и перерос этот свой усталый, терпеливый тон, который к досаде Фанни стал ему свойственен ближе к финалу их романа. Вдобавок Перри — адвокат и понимает, что к чему. Пожалуй, Дело мелковато для его огромного профессионализма, но Перри ведь друг, может и с снизойти. Прочие обожатели не годятся. Решено. Фанни позвонит Перри Лэнксу завтра прямо с утра, попросит его дворецкого передать хозяину, как только тот вернется с уикенда в деревне, что его ждут на Чарльз-стрит. А вернётся Перри рано, он ведь человек занятой, его работа начинается уже в понедельник. Перри, стало быть, милый Перри. В свое время Фанни его недооценила, но сейчас она гораздо мудрее. И вот, приняв решение, Фанни позволила Мэнби ее раздеть, уложить в постель, подоткнуть одеяло и совершенно успокоенная... Тотча уснула. Немало воды утекло с тех пор, когда Лэнкс запросто наведывался на Чарльз-Стрит. Теперь это был совсем другой человек. После расставания с Фанни у Лэнкса начался профессиональный рост. Лэнкс достиг высот почти головокружительных, а зарабатывал столько, что на предложение стать министром внутренних дел ответил с нисходительной улыбкой. По натуре сухой расчетливый, Лэнкс лишь однажды оторвался от реальности. Краток был и период созерцания дивных видений и строительства воздушных замков. Чуть ли не сразу после отставки у Фанни, Лэнгс всего себя посвятил обогащению. Кроме этого, ничто его не интересовало. Поглощенный этим процессом, Упивающийся сознанием, что с каждым днём делается богаче, Лэнкс начисто забыл о таких вещах, как любовь и мечты. Вот почему, когда Фанни позвонила ему, Лэнкс не сразу вспомнил, кто она такая. В обычае у Лэнгса было в пятницу вечером уезжать из Лондона и проводить уикенд в загородном доме, но возвращался он всегда в воскресенье вечером, чтобы в понедельник собраться на службу без суеты и спешки. Он завтракал у себя на Монтегю-сквер в одиночестве. Жена его принадлежала к тем особам, которым завтрак подается в постель. Тут-то Фанни и позвонила. В столовую вошла горничная. Лэнкс держал только женскую прислугу, ведь женщины не пьют виски. И доложила. «Сэр Перегрин». «Вам звонит какая-то леди». Поверх пенсне в черной оправе Лэнкс уставился на горничную. Вот недотепа, Воображает, что он ответит на звонок. Лэнкс никогда сам не подходил к телефону. В офисе для этого имелись младшие клерки. Они-то и доносили до Лэнкса суть звонков. А в обоих особняках беспокоить его никому не позволял. «Леди, — говорит, — дело срочное!» — стушевалась горничная под взглядом поверх пенсне в черной оправе. При Лэнксе прислуга вообще всегда отушевалась Он был из тех хозяев, которые не приминут спросить, куда делись остатки окорока. «Она назвалась?» — спросил Лэнкс, вновь утыкаясь в таймс. «Нет, сэр Перегрин». «Ну так ступайте и спросите, как ее имя». Однако прежде, чем горничная успела выйти, он сам вскочил на ноги, отбросил «Таймс» и, бормоча про себя, «Вот в такие-то моменты добродетельная жена и появляется, если, конечно, добродетельные жены вообще существуют», Пошел к телефону сам. «Возможно, звонит потенциальная клиентка. Клиенты осаждали Лэнкса. Но комфортное ощущение, что капитал непременно растет, требовало их все больше и больше. «Наверное, богатая клиентка», — думал Лэнкс, Не дозвонилась к нему в контору. Младшие клерки, эти лоботрясы, еще не изволили явиться, чтобы отвечать на звонки. И вот звонит домой. «Сэр Перегрин лэнкс у аппарата. Слушаю вас», — очень вежливо произнес лэнкс «Ах, Перри, это ты!» — живо отреагировали в трубке. «Перри? Никто не называл Лэнкса Перри, по крайней мере, в глаза. Нет, в детстве, конечно, его звали Перри, и потом к нему так обращались некоторые женщины, таких было от силы две, но это дело давнее. Жена называла его «драконом». У нее ума не хватало понять, что кличка бесит Лэнкса. Ну же, дракон, говорила жена, грозя ему пальцем. Не будь таким гадким драконом. Прискорбно, но факт. Представьтесь, пожалуйста, сказал Лэнкс уже менее вежливо. Представиться? Да ведь это я, Фанни. Я буду очень благодарна, если... Фанни? Совсем невежливо перебил Лэнкс. «Какая еще Фанни ради всего святого?» «О, Перри, как у тебя язык поворачивается говорить, какая еще Фанни ради всего святого!» С возмущением воскликнули в трубке. «Ты притворяешься, да? Или сердишься, потому что я звоню ни свет ни заря?» «В смысле...» Лэнкс колебался, до него начинало доходить. В смысле, это леди Фанни Скефингтон? Леди Фанни Скефингтон, передразнили в трубке. Похоже, ты там не один возле телефона. Кто-то слушает наш разговор. А я вот совсем одна, бесценный Перри. Много лет никто не называл Лэнкса бесценным, и он воспринял обращение как издевку. «Пэрри, я так устала, просто сил нет. Пожалуйста, приезжай и присоветуй мне что-нибудь. Да поскорее, милый. Будь моим ангелом-хранителем, приезжай прямо сейчас, пока я не сошла вниз и не столкнулась с ними». «Столкнулась? С кем ей там предстоит столкнуться? Она что, все деньги промотала? Уже и Бейлифы явились имущество описывать?» Впрочем,. «Осторожный человек такое по телефону не обсуждает. Да и вряд ли речь об эйлифах». Правда, Лэнкс край муха слышал, что Скеффингтон погорел, ввязался в какую-то аферу в Мексике. Но ведь после развода он оставил фанни приличную сумму. Да, теперь Лэнкс точно припомнил. Очень приличную. Не могла же Фанни спустить целое состояние. Значит, это не бейлифы, но что-то ее определенно тревожит, и ведь если на то пошло, когда-то она смутные, обрывочные воспоминания о том, что давно умерла, накатили на Лэнкса и возымели эффект благоухания роз для иссохших ноздрей или сладкой мелодии для того, кто становится тук-науха хорошо сказал он я заеду по пути в темпл минут через десять адрес прежний чарльз стрит да чарльз стрит ты ангел но лэнкс уже повесил трубку вот досада думал лэнкс медленно отойти от телефона и пощипывая нижнюю губу действие растиражированное дэвидом лоу Панчем и Иже с ними. Как это не кстати и как глупо возобновлять знакомство с Фанни. У Лэнкса нет времени для возобновлений, воспоминаний и воскрешений. Что умерло, то умерло, и незачем его ворошить. Вдобавок, к концу романа Фанни сильно утомляла Лэнкса. Память вдруг взялась проясняться. Хоть и прошло много лет, Лэнкс довольно легко вспомнил, какова стала Фанник к финалу. Да ведь она удерживала его только своей прелестью, когда миновал первый этап обожания. Она не предпринимала ни малейших усилий, чтобы приблизиться к Лэнксу в интеллектуальном плане. Мужчине нужна женщина, в которой красота сочетается с умом, ведь восторги неизбежно проходят и Фанни могла бы развить свой интеллект. Задатки у нее были взять хотя бы ее быстрый успех в шахматах на первых порах, пока игра ей не прискучила. Он Лэнкс еще тогда считал, и это тоже ему отчетливо вспомнилось, что для женщины Фанни очень не глупа и займись саморазвитием, стала бы отличной партнершей, но поленилась. Предпочла не развивать свой недюжинный ум, не пожелала стать партнершей. Лэнкс не порывал с ней дольше, чем следовало, все надеялся на нее повлиять, не порывал, по правде говоря, пока она сама не дала ему отставку, если эти слова применимы к замещению, проведенному столь виртуозно. Слишком много ей было отпущено красоты и слишком много власти которую дает красота. Фанни не утруждала себя мыслительным процессом. Как всякая блудница, она жила настоящим и делала ставку только на свой внешний вид. Что ж, красота проходит, а скука остается. Женщины с годами делаются все докучливее и положительно утомляют их физические и умственные дефекты подобно булыжникам на сляпанного шоссе так и лезут на поверхность короче лэнкс не горел желанием встречаться с фанни меньше всего ему хотелось видеть ее и все же да в его размышлениях присутствовало и все же стоя в сумрачном холле у телефона пощипывая нижнюю губу Лэнкс поневоле признал, что у истории с Фанни есть и другая сторона. Разве не обязан он кое чем этой женщине? И разве не назвал бы в свое время этот долг блаженством? Фанни его единственная любовь. Какие тут могут быть сомнения? И любовь, эта, ворвалась в его жизнь подобно буре, ибо, как ни странно, это теперь. Лэнкс любил Фанни с неистовством, а неистовая любовь до да экстаза, до да самоотрешения возносит мужчину на высоты невероятные, где он не бывал прежде, где ему не побывать снова. И в связи с тем кратким периодом, когда он только боготворил Фанни, не помышляя о критике и не замечая недостатков, в памяти Лэнгса всплыли строки, как бы выхваченные из давно забытого контекста. «Посему со ангелы и архангелы и со всеми сущими на небеси». Где он это вычитал? Где мог слышать? Любопытно, — подумал Лэнкс, все больнее щепля нижнюю губу, что с помощью Фанни он когда-то вознесся на изрядной высоты — где и провел несколько недель. И, будучи человеком щепетильным, он спросил себя, если так, не следует ли ему по дороге в контору завернуть на Чарльз-стрит, не должен ли он рассчитаться с Фанни за прошлое несколькими минутами своего драгоценного времени? Лэнкс поехал. Велел подать себе пальто и шляпу, и сел в автомобиль, что уже дожидался его, и немало вспомнилось ему за короткий этот путь. Ненавидя долги, Лэнкс радовался, что вот сейчас даст Фанне полезный совет и избавится от этого конкретного долга. Но когда дверь, столь памятную ему, открыл бледный, всклокоченный юноша в нарукавниках, Судя по всему, застигнутый Лэнксом в самый разгар жестокого нервного припадка пожило первое страшное предположение, что Фанни промоталась, и в ее доме орудуют бейлифы. Порыв расплатиться с нею за ангелов и архангелов был тотчас пересмотрен, ибо по пальцам можно пересчитать ситуации для мужчины более неприятные чем появление давней возлюбленной с просьбой занять денег. «Такая просьба принижает давнюю возлюбленную», сказал себе Лэнкс, объясняя нежелание давать в долг. Духом торгашества пятнает она воспоминания, которые время от времени все еще способны тешить. Столь сильны были эмоции Лэнкса, что он непременно развернулся бы и ушёл, и пускай всклокоченный слуга думает о нем что угодно, если бы в холле не возник Дворецкий. Лэнкс мигом узнал Дворецкого, даром, что тот заметно сдал, даром, что веки у него были припухшие. Дворецкий, на ходу влезая в рукава сюртука, выскочил из-за двери, которая, как твердо помнилось Лэнксу, вела в библиотеку. «Да, сэр». «О, сэр Перегрин, доброе утро, сэр!» зачистил дворецкий потрясенной встречей. Сэр Перегрин оставил Чарльз-Стрит много лет назад, но узнать его не составляло особого труда. Конечно, он постарел, несколько усох, прибавил в угрюмости и важности, но уже совсем неузнаваемым все же не стал. «У меня назначена встреча с ее светлостью», Процедил Лэнкс, сочтя, что опухшая физиономия и заполошность Дворецкого не делают дому чести. «Бейлифы бейлифами, а Дворецкий должен быть невозмутим». «Конечно, сэр, да, сэр, да, сэр Перегрин», пробормотал Дворецкий, выказывая все признаки нервозности и в этом плане ничуть не отличаясь от всклокоченного юноши в нарукавниках. У ее светлости проблемы? Спросил Лэнкс. Он сам снял и сам повесил шляпу и пальто и огляделся. Где же фы Проблемы, сэр? О, нет, сэр, нет, сэр Перегрин. Ее светлость в гостиной престоловой? Нынче я еще не встречался с ее светлостью, сэр. Горничная ее светлости сказала, что ее светлость тогда я подожду в библиотеке а вы доложите что я приехал да поскорее у меня время ограничено дворецкий не успел остановить его лэнкс который знал в этом доме каждый дюйм пересек холл распахнул дверь в библиотеку и вошел прискорбная картина предстала его потрясенному взору немногое могло теперь потрясти лэнкса Но он положительно опешил, когда понял, какого сорта вечеринку устроила здесь Фанни. В комнате, которая помнилась Лэнксу столь строгой, даже аскетичной, стены в ней были отделаны темными панелями, книжные полки уходили под самый потолок, вчера имело место трапеза, явно сопровождавшаяся буйными выходками гостей. Сейчас небольшая группа слуг обоего пола судорожно пыталась привести библиотеку в должный вид. На появление Лэнкса слуги отреагировали затравленными взглядами, но занятия своего не прервали. Они продолжали суетиться, подметали пол, усыпанный окурками и пеплом, выносили целый поднос грязной посуды, оттирали пятна на ковре, собирали осколки стекла. Ни одну корзину заполнили остатками хлопушек. «Хлопушки?» Лэнкс своим глазам не верил. Пришлось даже воспользоваться пенсне в черной оправе. «Так и есть. Они самые!» Воображение отказывалось соединять Фанни с хлопушками. Дворецкий мялся за спиной Лэнкса, воздерживаясь от комментариев. В этом доме мне больше комментариев не давать, подумал бедняга. Пробил его час. С утра он еще, вопреки здравому смыслу, уповал на великодушие ее светлости, но теперь, когда в дом прибыл сэр Перегрин, прославленный королевский адвокат, и заявил, что у него встреча с ее светлостью, дворецкий понял: спасения нет. И как большинство мужей, по примеру Адама, сказал себе, что во всем виновата его жена. Нет, здесь мне быть не годится. Лэнг совернулся, и нетевиденный его род, более чем обычно стал похож на перевернутую подкову. Я буду ждать в гостиной пристоловой. Но и гостиная пристоловой. По крайней мере, ее задняя часть весьма смутила Лэнкса. Он остановился в передней части, почти не тронутой кутежом, принял сардонический вид, сунул руки в карманы и стал наблюдать за второй командой слуг, которые отчаянно взбивали подушки и чистили ковры. «Почему ни на одном из слуг нет лица от страха и спешки?» Неужели Фанни пала так низко, что кутеж в ее доме привлек внимание полиции? Пожалуй, это ближе к истине, чем версия насчет бейлифов, с годливостью подумал Лэнкс, но тут, в дверном проеме, возникла Мэнби, и уже одно ее появление отмело догадку Лэнкса. Постаревшая Мэнби. Мэнби, до того невозмутимая, до того солидная, что в ее присутствии гнусные подозрения не живут и пары секунд. Мэнби, которую невозможно вообразить на службе у особы, чье поведение вызывает вопросы. Лэнкс устыдился своих подозрений, а в следующий миг Мэнби произнесла спокойно, так, словно видела Лэнкса не далее, как вчера, А не 18? Да, точно, 18 лет назад. Доброе утро, сэр Перегрин, не угодно ли будет? Лэнкс не дал ей договорить. Шагнул к Мэнби, тепло пожал ей руку и спросил, здорова ли она. Его собственные слуги не узнали бы его по прошествии 18 лет. С другой стороны, на уилтон крещен стрит не водилось даже воспоминаний о любви да спасибо сэр перегрин надеюсь и вы в добром здравии сэр с учтивостью ответила мэнби не угодно ли будет я смотрю вы меня не забыли снова перебил лэнкс радуясь сам не зная чему наверное тому что мэнби ассоциировалась у него с тем единственным периодом когда кроме любви ровно ничего не имело значения. Посему со ангелы и архангелы и со всеми сущими на небеси. «Конечно, я вас не забыла, сэр Перригрин. Не угодно ли будет проследовать в гостиную при покоях ее светлости?» «Знакомая комната». Лэнксу показалось, что его ждет партия в шахматы — Опять от камина будет исходить чудесный жар, лицо, полное небесной прелести, сблизится с его лицом над шахматной доской. Годы упали с плеч Лэнгса. Он приготовился шагнуть прямо в утраченную молодость, к утраченной своей любви. Вот сейчас его Фанни... Нет, всё не то. Эта женщина не его Фанни. Боже милостивый, подумал Лэнкс, когда она обернулась. Фанни бросилась к нему, простирая руки. Она была так рада, что он пришел и испытала такое облегчение, что напрочь забыла про 18 лет. А поскольку, не желая задерживать делового человека, да еще и слишком занятая своими тревогами, Фанни одевалась в спешке. И в спешке наносила пудру и прочее, она и сама, если бы выкроила время рассмотреть себя в зеркале, нашла бы, что вид ее, как минимум, странен. Боже, милостивый! подумал Лэнкс, и все сущие на небеси улетели в великом смущении, чтобы не возвращаться. Лэнкс взял руки Фанни в свои ведь когда к тебе простирают обе руки, ничего другого не остается, Но пожатие вышло вялое. «Пэрри, какой ты душка, что приехал!» — сказала Фанни, улыбаясь Лэнксу. И тотчас повторила его имя уже с вопросительной интонацией, поскольку разглядела выражение его лица и почувствовала вялость рукопожатия фанни словно вдруг усомнилась что ведет себя правильно и стала ощупью искать новый стиль милая моя фанни как у тебя дела спросил лэнкс внутри я прежняя последовал краткий ответ фанни отняла руки вялые пожатия были ей в новинку и ничуть не нравились лэнкс притворился что не слышит ибо почуял — еще шаг, и Фанни станет докучно. Может, внутри она и прежняя, но если внутренняя сохранность не подтверждается сохранностью внешней, что в ней толку? Впрочем, обсуждать это Лэнкс не собирался. «Итак, Фанни, чем я могу быть тебе полезен?» — проговорил он и взглянул на часы если ты занят нечего было приезжать фыркнула фанни возмущенная взглядом на часы у меня есть несколько минут и потом ты сама просила терпеливо ответил лэнкс это его терпение значит он не изменился любой женщине притит когда мужчина говорит с ней подчеркнуто терпеливо фанни вспомнилась сколь подчеркнуто терпелив был Перри на закате их дружбы. И вот он в ее доме, весь из себя терпеливый. «Какая досада! Неужели, — думала Фанни, косясь на Лэнгсов рот, — уголки этих губ и раньше опускались столь сардонически и столь низко по каждому поводу? Что-то она не припомнит. Нет, совершенно точно, не опускались!» «И если это следствие успеха, зачем такой успех?» Лэнкс между тем, раздумывал о благоразумии мужчин, которые избегают встреч после многолетней разлуки. Слух он сказал. «Может быть, все-таки объяснишь, что я могу для тебя сделать?» «Конечно. Я в полном смятении. Это все моя прислуга», — произнесла Фанни, Решив, что глупо поддаваться импульсу и указывать Перри на дверь. Раз уж он приехал, пусть выручает ее. И, простирая к Лэнксу на сей раз только одну руку, Лэнкс сделал вид, что никакая рука к нему не простерта. Неожиданно добавила. «Давай не будем ссориться, Перри, а то у меня чувство, что между нами происходит затаенная ссора». «Прислуга», — повторил Лэнкс. Из всей речи он вычленил только слово прислуга. Какое там еще у Фанни чувство насчет происходящего между ними? Лэнкс не станет вдаваться в подробности. А если Фанни вызвала его только потому, что не поладила с прислугой, если из-за такой чепухи оторвала отдел занятого человека, ему остается укрепиться во мнении, что Фанни не имеет ни малейшего представления о том что важно а что нет впрочем это ее отличительная черта всегда ей хотелось чего то эфемерного всегда она отбрасывала все материальное когда настал черед лэнксу перейти в категорию материального был отброшен и он фанни сглупила но тем удачнее дело обернулось для него лэнкса «Иди сюда, присядь у камина, и я всё тебе расскажу», произнесла Фанни, и первая уселась поближе к огню. Ее знобило. Холод пронизывал всё тело, будто в мире не осталось ничего, кроме льда и чужих людей. Насмешливое время играет с беззащитными человеческими существами злые шутки, но едва ли не самая злая, превращать бывших возлюбленных в чужаков. Лэнгс тоже подошел к камину, однако садиться не стал, а, облокотившись на каминную полку и пощипывая нижнюю губу, ждал объяснений. Фанни запрокинула к нему лицо. Она еще не поднаторела в деле старения и не подозревала, что стареющей женщине ни в коем случае нельзя запрокидывать лицо, кому бы то ни было. Вот почему Лэнкс заметил мешки у нее под глазами и задался вопросом, известна ли о них Фанни. Не то чтобы это его занимало. Осведомленность Фанни о мешках не имела ровно никакого значения. Просто женщине, у которой мешки под глазами, нечего тратить время на уверение, будто внутри она прежняя. Впрочем... Изучая лицо Фанни, Лэнкс отметил, что разрушено пока не всё. От былой красоты кое-что сохранилось. Но тем печальнее общий вид. Жалкие остатки, вроде тонкой переносицы и очертаний лба, в котором Лэнгсу некогда мерещился недюжинный интеллектуальный потенциал, увы, только острее давали почувствовать, сколь прекрасно было это лицо — и подчеркивали его нынешнее плачевное состояние. «Я подумала, Перри, не рассчитаешь ли ты моих слуг вместо меня?» «Твоих слуг? Я?» — только и смог вымолвить Лэнкс совершенно потрясенный. Он возрился на Фанни с той же холодной годливостью, с какой взирал на опухшего дворецкого. «Он!» Самый занятой и самый выдающийся адвокат в королевском суде вызван на Чарльз-Стрит по такому поручению? Немыслимо! Под взглядом Лэнкса Фанни стушевалась. Или хотя бы постой рядом, пока я буду давать им расчет, ладно, Перри? Это так тяжело прогонять людей, пояснила она, вся подаваясь к Лэнксу, И снова запрокидывая лицо и являя мешки. Я никогда этим не занималась, и вдобавок придется дать отставку почти всем. Никогда этим не занималась. Лэнкс, в последние годы, немногое находивший забавным, эту фразу встретил усмешкой, пусть и мрачной. Уж кажется, Фанни набила руку на отставках. Не могла она так быстро утратить навык. Хотя прогонять слуг, пожалуй, неприятнее, чем прогонять поклонников. Слуги заботятся о комфорте, в то время как поклонники имеют тенденцию в конце концов наскучивать. Но особо столь искушенная, как Фанни, едва ли испытает затруднения. И потом, для мягкосердечных хозяек существуют секретарши, Лэнкс спросил про секретаршу, и Фанни ответила, «Да, секретарша имеется, но ей это задание не понравится». «А разве у тебя нет?» Впрочем, про отсутствие у Фанни мужа Лэнкс и сам знал. Ибо хоть отстранившийся от мирской чепухи, хоть и засевший за работой, словно за крепостным валом, Хоть и не бывающий в свете, Лэнкс не проворонил бы известия о замужестве Фанни. Об этом обязательно написали бы в «Таймс», и он, перелистывая страницы с целью добраться до биржевых новостей, выхватил бы взглядом имя, которое некогда столь много для него значило. А Фанни думала, глядя на его нетевидный рот, «Ну ты и сухарь, Перри, ну и сухарь! Надо же, каким ты стал!» Если сама она претерпела только внешние изменения, Перри изменился как снаружи, так и изнутри, и ущерб казался не двойным, а гораздо более масштабным. На мгновение Фанни представилась нынешняя изнанка Перри, вся словно прошитая скобами поджатых губ. «Неужели эти скобы всегда присутствовали?» — ужаснулась Фанни. «Неужели они просто скрывались под подкладкой любви?» «Любовь!» Фанни смотрела на Лэнкса снизу вверх, Лэнкс смотрел на нее сверху вниз. «Возможно ли, — думали оба, — что мы любили друг друга?» И по выражению глаз Лэнкса, которые оценивали ее холодно и бесстрастно, Фанни вдруг впервые поняла, какой она отныне предстает окружающим. Неделю-другую назад она плакала, глядя в зеркало на себя без макияжа и после бессонной ночи. Сегодня Фанни выспалась, успела накраситься, и, однако, прочла в глазах Лэнкса, Которыми на нее словно смотрел весь мир, что красота ее утрачена безвозвратно. Перри, начала Фанни, она забыла о слугах, забыла, зачем звала Лэнкса. Перед мысленным взором Фанни ревело Темное море, ее будущее. И плыть ей по этому морю навстречу ночи. Преодолевать вал за валом предстояло совсем одной. «Перри, я боюсь!» «Кого, милая Фанни? Кучки слуг?» Лэнкс собирался донести до Фанни обнадеживающую мысль, ибо подозревал, что увольнять слуг ему все-таки придется что женщине ее положение воспитание нрава и силы духа не пристало такое чувство как страх но она перебила его нет нет слуги это чепуха по сравнению по сравнению лэнкс вонзился в нее холодным своим взглядом и фанни принялась сцеплять и расцеплять пальцы и вся подавшись к нему заговорила Неужели ты не понимаешь, Перри, как это ужасно, как страшно для женщины, которая имела все, вдруг осознать, что у нее больше ничего нет, и что это навсегда, что с каждым днем будет только хуже? Лэнкса передернула. Дорогая моя Фанни, ничего, оно и есть ничего, хуже уже не станет, процедил он если Фанни на что то намекает так именно на то чего изначально боялся лэнкс хочет занять у него денег а деньги предложенные им и принятые ею осквернят обоих это неизбежно сказал себе лэнкс непоколебимый в уверенности что память о давнем страстном романе нельзя опошлять такой вещью как презренный металл о нет Перри! Еще как станет!» — возразила Фанни, заломив руки. «Жертва эмоций», — подумал Лэнкс, «Прискорбно, когда стареющая женщина эмоционально на показ. Та, у которой появились морщины, должна демонстрировать только спокойствие». Фанни прервала ход мыслей Лэнкса, словом которого он более всего страшился. «Я обанкротилась!» Выдала она, продолжая заламывать руки. И обанкрочиваюсь, с каждым часом все сильнее. Для Лэнкса не было слова хуже, чем обанкротиться. Неприятное даже вне контекста, в устах друзей оно казалось предосудительным. Дорогая моя Фанни, принялся объяснять Лэнкс, тон его был суров. «Нельзя обанкрочиваться сильнее или слабее. Раз обанкротившись, нельзя продолжать этот процесс. Банкротство не имеет стадий». «Имеет», — воскликнула Фанни и с живостью объяснила, что стадии не просто есть, но что каждая следующая стадия хуже предыдущей. «Что скажете говорить после эдакой порции бреда?» Лэнкс сказал «Дорогая моя Фанни». Он взглянул на часы, обнаружил, что может уделить Фанни еще пять минут, и, пощипывая нижнюю губу, пришел к выводу, что вчерашний кутеж, осквернивший комнаты на первом этаже, был последней вспышкой расточительности. У банкротов, как было известно Лэнксу, порой отказывают тормоза. Ситуации, когда каждый шиллинг делается бесценным, многие пускают по ветру последнее, а затем, и случай с Фанни тому подтверждение, ждут помощи от друзей. Особенно склонны к таким безумствам незамужние женщины, ибо некому забрать у них из рук остатки капитала. Женщина, как никто из человеческих существ, нуждается в муже, в очередной раз подумалась Лэнксу. Эта мысль часто посещала его в процессе профессиональной деятельности. А при слове «муж» Лэнгса осенила. «Вот и выход из неудобного и опасного положения! Тебе следует обратиться к Скеффингтону», произнес Лэнкс с решительными интонациями человека, которому вдруг все стало ясно. «Или я могу обратиться от твоего имени, если хочешь». Хеффингтон? Фанни застыла в кресле, хотя всю первую минуту раскачивалась. Взад вперед, взад вперед. И уставилась на Лэнкса. Обратиться к Скэффингтону? В смысле к Джобу? Зачем? За помощью. Я в курсе, что он разорен. Зато он может дать ценный совет. «Дорогая моя Фанни, Скеффингтон, вот кто тебе нужен. Конечно, законных прав на него у тебя больше нет, но, учитывая, что он был твоим мужем, я готов». Лэнкс запнулся под пристальным взглядом Фанни, однако продолжил. «Готов написать к Скеффингтону от твоего имени. Вы давным-давно развелись, и он, разумеется, мог связать себя новыми узами, но...» Фанни встала, с неожиданным спокойствием шагнула к окну, с минуту смотрела на мьюзы, затем обернулась. И как раз в это мгновение лэнкс вынул часы. «Сноска! Мьюзы! Особый вид жилья!» Изначально предназначенного для конюхов и кучеров, когда на первом этаже располагаются небольшая конюшня или каретный гараж, а на втором живет один или с семьей кучер или конюх. Перри! Начала была Фанни, но осеклась. Она хотела сказать, что люди чудовищно далеки от взаимопонимания. Вчера ее приняли за уличную девку а сегодня Перри почему-то решил, будто она просит у него взаймы. Однако Фанни этого не сказала. И не только потому, что Лэнкс в очередной раз вынул часы, а еще и потому, что поняла — в словах толку мало. Слова, слова. Все слова мира ни на волос не содействуют взаимопониманию, если нет личной заинтересованности если к словам прибегает та, которая покрыта морщинами, та, чье лицо настолько изменилось, что не пробуждает и намека на былую привязанность. Лучше сказать Перри «прощай». Развязаться с ним, как Фанни развязалась с Дуайтом, Кандерлеем и Майлзом. Но, ах, если бы Перри, вообразив, будто она в нужде, сам предложил ей денег... Как бы это согрело душу. Ну да бог с ним. Он себе не хозяин. Он таков, каким сделала его жизнь. Отчасти виновата и сама Фанни. Если бы вышла за Перри, как знать. Может, сегодня уголки его рта были приподняты вверх, а не опущены скорбно вниз. Фанни почти улыбнулась при этой мысли, а Лэнкс, увидев, что она повеселела, выдохнул. Да и вообще, Фанни теперь была спокойна, а спокойная женщина всегда лучше, чем та, в которой спокойствия нет. Фанни закрепила настрой Лэнкса, когда чуть насмешливо Лэнкс вспомнил это ее выражение, но очаровательное в былые времена, оно совсем не шло к ее изменившемуся лицу, произнесла. Не бойся, денег у меня достаточно. «Почему же, дорогая моя Фанни, ты говорила о банкротстве?» «Потому что это правда. Я обанкротилась, только не в финансовом смысле. Спасибо Джобу, его щедрот мне хватит с лихвой. Но бывают ведь и другие формы банкротства». На этом слове Лэнкс опять вынул часы. Определенно. Фанни собралась ему докучать, пусть и не насчет денег. «О, Перри, как ты утомителен с этими своими часами!» — воскликнула Фанни. «Больше, пожалуйста, на них при мне не смотри. Знаю, ты торопишься. Ты и так сделала одолжение, что приехал. Напрасно я побеспокоила такого занятого человека, как ты. Я сама справлюсь. Поручу дело со слугами мисс Картрайт». «Так что расслабься и забудь о моих проблемах». Фанни простерла руку. Пожатие совершенно успокоенного Лэнкса было почти теплым. «Какое облегчение! Увериться, что от тебя ничего не требуется!» Жаль только, что он не проявил больше готовности помочь, что его участие свелось к напоминанию о Скеффингтоне, Но ведь Лэнкс еще не знал, что Фанни не нуждается в деньгах. Что ж, до свидания, моя дорогая Фанни, благодарно произнес лэнкс У меня сегодня и впрямь очень напряженный день, но если ты почувствуешь. Нет, чувствовать я больше не стану, заверила Фанни Лэнкса, провожая до двери. Отныне я буду действовать. «Вот и правильно. Совсем как в былые времена, не правда ли?» Лэнкс повернулся к Фанни, взглянул почти весело. Теперь, когда до спасительной двери оставалось пара шагов. «Правда», — подхватила Фанни. «Как насчет партии в шахматы?» Игриво продолжал лэнкс кивая на шахматный столик, что стоял на прежнем месте. «Почему бы и нет?» — улыбнулась Фанни, и взяла колокольчик у двери лэнкс замешкался я серьезно фанни если могу что то для тебя сделать я поняла очень мило с твоей стороны на пороге возникла мэнби ну фанни до свидания до свидания перри вот и все